Бесспорно, Кольбер был выдающимся государственным деятелем своей эпохи. Сменив Никола Фуке на посту главы финансового ведомства, он занялся прежде всего поисками новых источников доходов и уменьшения государственного долга. Как финансист, он стремился расширить круг налогоплательщиков, увеличить поступления от королевских владений, лишить привилегий многочисленных дворян-самозванцев. Всё хозяйство страны было разъедено коррупцией. Вырывали у государства все, но больше всего самозванцы, присвоившие себе дворянское звание. И министр объявил войну расхитителям. Чрезвычайный суд стал чуть ли не ежедневно рассматривать дела о финансовых злоупотреблениях, совершённых на протяжении нескольких десятилетий. В тюрьме оказались многие интенданты, финансисты, налоговые чиновники и тому подобное. Одного из них даже повесили в Париже прямо перед Бастилией. Такая же судьба постигла и сборщика налогов в Орлеане. Кольбер не знал ни малейшего снисхождения. Именно поэтому Жан-Кристиан Птифис называет его сторонником жесткой и мстительной политики. В подтверждение этому можно сказать, что в общей сложности понесли наказание более 500 человек. Некоторые из них внесли в казну по 2-3 миллиона ливров. В итоге собрали богатый урожай. В 1662 и 1663 годах было отобрано более 70 миллионов ливров, а к 1669 году в казне было возвращено 110 миллионов ливров, сумма, равная доходам государства за полтора года. Часть этих денег, минимум 15-16%, получили доносчики, разоблачившие нечестно нажитые состояния. В 1664 году Кольбер провёл переаттестацию дворянства. Эта акция имела существенное финансовое значение, ибо дворяне не платили прямых налогов. Кольберу нужно было вернуть в прежнее состояние налогоплательщиков, незаконно проникших в ряды дворянского сословия богатых простолюдинов. По различным оценкам, было вычищено от 10 до 20 семей. Правда, часто это были семьи не нуворишей, а обедневшие стародворянские фамилии, которые по какой-либо причине не смогли подтвердить свои права, единственно принимавшими сов расчёт письменными документами. Как бы то ни было, признанные самозванцами внесли в казну около 2 млн ливров штрафов. Кроме того, Они стали налогоплательщиками, что также благоприятно сказалось на состоянии государственной казны. Правилом Кольбера было за счет богатых облегчить повинности бедных. В следствии этого он считал справедливыми косвенные налоги, платимые всеми подданными, между тем как прямое обложение касалось лишь непривилегированных. В 1664 году Кольберу удалось провести отмену внутренних таможен между северными и южными провинциями. Во внешней торговле его главной целью было увеличение вывоза, уменьшение ввоза, и в результате этого увеличение притока денег в страну. Для этого в 1667 году он ввёл новый таможенный тариф, повысивший пошлины на иностранные товары. По инициативе Кольбера были организованы монопольные торговые компании для внешней торговли. Главным образом для колониальной: Вестинская, Остинская, Левантийская, Сенегальская и другие. Все виды промышленности были организованы Кольбером в строгие корпорации, в которых род приготовления товаров устанавливался строгими регламентами при строгих взысканиях нарушителям. Отсутствие в 17 веке настоящей промышленной статистики, правда, не позволяет точно судить о развитии промышленности при Кольбере. Исключением, пожалуй, является судостроение. Благодаря беспрецедентному подъёму, которого Франция вошла в тройку ведущих военно-морских держав и даже обогнала по количеству и тонажу военных кораблей Англию. Число французских военных кораблей выросло с 12 в 1660 году до 194 в 1671 году. Это было очень важно и для успехов в морской торговле. Сильный военно-морской флот был способен обеспечить надёжное конвоирование, успешно бороться с пиратами и тому подобное. Педантическая регламентация во всех сферах жизни сильно ожесточила французов против Кольбера. В соседних странах стали печататься памфлеты против него, но направлению политики его они не в состоянии были помешать. Действуя от имени короля, Кольбер, несмотря на своё плебейское происхождение, легко мог сломить и противодейству аристократии, где оно ещё давало себя чувствовать. Однако главными расхитителями государственных средств, по мнению Кольбера, был сам Людовик XIV и его семья. Они буквально пожирали несметные богатства. На строительство одних только королевских дворцов с 1661 по 1710 годы были потрачены сотни миллионов ливров, в том числе в Версале и его окрестностях 117 миллионов. Фонтенбло 2,8 миллионов, в Луври и Тюэльри 10,6 миллионов и так далее. А конюшни его величества, они обошли с казне более чем в 3 миллиона ливров, а 500 слуг королевы, на их содержание казна ежегодно выплачивала 466 тысяч ливров а дорогие подарки, стоившие непостижимых денег, а редчайшие драгоценности, а роскошные праздники, пиры и приемы, а пожизненные пенсии придворным и военным. Увы, финансовая дисциплина была незнакома его величеству. Тем не менее, Кольбер пытался придать оформлению государственных расходов хотя бы видимость законности. Счет подписывал государственный секретарь по ведому, которого тратились деньги. Затем требовалось виза генерального контролёра финансов, определявшего фонд, за чей счёт давались ассигнования. Если речь шла о выплате более чем 300 ливров, Людовик делал пометку, хорошо, и ставил свою подпись. При оплате тайных расходов он писал: мне известно исполнение этой суммы. Король часто лично проверял сведения о доходах и расходах, хотя специалистом в этой области считал только Кольбера. В мае 1673 года он говорил своему министру: "Вы знаете, что в вопросах финансов я одобряю всё, что вы делаете, и, по-моему, делаете хорошо".